мария артемьева темная сторона москвы призрачный поезд станция метро новокузнецкая исповедь одинокого поэта есть такие кто считает меня сдвинутым ну что же еще может сказать о поэте толпа стоит ли обращать внимание на подобные глупости Я знаю, что некоторые тайны московского подземелья известны только мне одному и готов поделиться ими, с теми, кто умеет слушать. Вы замечали, как странно выглядят некоторые станции московского метро? Не обращали внимания? Когда голодный человек глазеет на величественные арки станции Маяковского, что он видит? Не красота красного гранита предстает его жадному взору, а кровяная колбаса зельц. На станции Комсомольской в верхнем вестибюле, где выход к Ярославскому вокзалу, помните, эти массивные хрустальные люстры похожи на замороженный в лед огромный ананас. Я уж не говорю о белорусской или бывшей колхозной площади. Там особенно разыгрались фантазии художников голодного времени. О чем думали и мечтали, то и пытались изобразить. Так же поступали первобытные люди. Молюя на стене мамонт, охрой и с вожделением тыч в него копьем, слюна брызгала во все стороны. Но это вполне простительная слабость. А никого не пугает станция «Лубянка». Бывшая Дзержинская, серые глыбы в измененной перспективе колонн до того стесняют движение в середине платформы, что народу буквально приходится протискиваться между ними и дырами подземных переходов. Красный пол. Так и кажется, что здешние стены усмехаются в ответ на ваше жалкое раздражение. Их человеконенавистничество сродни нарочитой злобности египетских гробниц в узких и затхлых коридорах, притесняющих всякого грабителя, выталкивающих из себя возмутителей покоя. Живым небес в царстве мертвых шелестит песочная пыль и сыпается гиблым прахом на неосторожные головы. Но станция Новокузнецкая вызывает ассоциации еще хуже. Не жертвенники ли это стоят посреди темного подземного святилища? Тусклые фонари освещают и выхватывают из толпы бледные бескровные лица. Будто не люди собрались тут в ожидании каких-то знакомых, а вурдалаки на полуночный бал. Нищие калеки, цыгане, карманные щипачи, жулики всех мастей, какой поистине дьявольское отродье кишит в подземельях московского метрополитена. Театральные кассы и прилавки торгуют билетами. Купите билетик, купите билетик. Куда, проклятые? В ад. В один конец. Здесь всякий музыкант с флейтой для меня камельнский крысолов. Думаете, я боюсь? Ничего подобного. Я метроль, подземная крыса этого города. Я свой в этом адском грохоте и гвалте. Ежедневно спускаясь сюда, я изучаю, я внимательно исследую. Я здесь в поисках впечатлений. И в награду за мое терпение московское подземелье дозволило мне стать свидетелем такого, чего никто из обычных горожан не видел и не увидит никогда. Справедливости ради стоит признать, что свое ужасное приключение в метро я пережил еще ничего не зная о темной и тайной сущности этого ха, вида транспорта. По одной лишь случайности. Я тогда жил в институтском общежитии, где скотина-комендант запирал двери ровно в одиннадцать вечера. И никакие просьбы и слезы не могли смягчить этого борца за дисциплину. У него хватало подлости, чтобы даже в мороз оставить за дверью несчастного студента. В гостях у друзей, людей высокодуховных, интересующихся моим творчеством, я читал стихи, увлекся и, разумеется, не уследил за часами. Когда кто-то спохватился и, побеспокоившись обо мне, спросил, не опоздали ли я, времени было уже четверть одинства. Испугавшись не поспеть, я даже не допил стакан вина, который держал полным в руке. Схватил пальто и побежал к ближайшей станции метро, к Новокузнецкой. Народа на платформе было немного, видимо, предыдущий поезд только что отошел. Неудачи, подумалось мне, придется ждать. На этой ветке между поездами в позднее время промежутки бывают большие, больше, чем везде. Смотрю на часы, нервничаю, и вдруг вдали характерный гул. И ветром ледяным из тоннеля пахнуло, не как поезд, и точно огни по перрону побежали. Я обрадовался, теперь наверняка не опоздаю в общагу. Встал поближе к платформе, чтобы вскочить в вагон самым первым. Может, и место успею занять. Ехать все-таки не так, чтобы близко, стоять неохота. И тут диспетчер что-то пробурчал, прошипел в микрофон, а поезд как раз встал, и двери открылись. Смотрю, в вагоне-то передо мной темно. Но пока до того добежишь, там уже все места расхватают. Ну и вскочил я. Особо не раздумывая, в этот темный. Ничего думаю, даже лучше будет. Спальный вагон. Плюхнулся на ближайшее свободное место, двери за мной сомкнулись, и пошел поезд от станции. Скорость набрал, загудел, понесся. Я глаза закрыл и улетел сразу, как на карусели. Сморила. Может, от усталости, может, от вина. Паршивое было венцо, если честно. Вырубился. Не знаю даже, сколько минут прошло, сколько станций проехал. Очнулся внезапно, будто меня в бок кто-то толкнул. Слышу, поезд по тоннелю идет, раскачивается и скрежещет. Просто душераздирающе, будто он не в тоннель едет, где уже тысячи-тысячи раз поезда ходили, а прямо сквозь Горную породу продирается, руду ломит железом, а железо колотит, аж вагон подкидывает. Я открыл глаза, пытаюсь сообразить, где, да что. Смотрю, вокруг какие-то тени столпились. Чудно что-то напротив меня и рядом, все места свободны, а эти не сидят, а стоят. Топчутся рядом и вроде как переговариваются в полголоса. Что-то в их поведении насторожило меня. Чувствовалось в них что-то непривычное, неестественное. А в вагоне по-прежнему темно и не видно ничего толком. Но показалось мне, что эти черные тени понемногу, по чуть-чуть, все ближе и ближе ко мне подбираются. И все шу-шу-шу-шу. Лопочет чего-то в полголоса между собой. Мне не слыхать. Страшно, а что делать? Орать на них. — Кыш, проклятый! Или воздух вокруг себя крестить Изыди, сатана! — Подумает, еще вот псих попался. Мало ли чего показать смогло человеку с просони, А страх и тревога не уходят. Сижу и думаю, хоть бы лица-то разглядеть. — Успокой душу. Уж, ну, по крайней мере, люди ж это, а никто другой. А серчишка ёкает. взмолился я про себя и тут влетел поезд в освещенный тоннель из кромешной тьмы на свет вырвался мама родная что я увидел из той пары десятков людей что меня в этом вагоне окружали ни одного нормального не было все уроды да какие подобные рожи даже в фильмах ужасов не увидишь а тут то все по настоящему да близко рядом в одном всего лишь шаге Запомнился мне один дядька, жиром весь раздутый, словно пузырь, и красномордый, не дать не взять гигантский прыщ, глазки белесые, как гнойники, того и гляди, лопнут, или еще один, высоченный, как оглобля, руки лопатами, а в широком лбу, над правым глазом, квадратная вдавлена сантиметра на четыре в глубину. Отпечаток с гранями, будто от ножки стула. Но разве может ножка стула в человеческий череп врасти? Был среди них и горбун-карлик, и кривой на один глаз парень, женщина без руки, лысая девочка с зобом чуть не по грудь, какой-то раздавленный в окровавленном костюме и явный вампир, но точно как в ужастиках, желтая кожа без пор, туго натянутый на черепушку пергамент, остроухий, кровожадный оборотень с длинными кривыми ногтями. Когда свет тоннельных ламп запрыгал по их кошмарным физиономиям, я вскочил и заорал в голос, себя не помня, и что дальше делал, даже не знаю. Помню только этот с квадратной впадиной во лбу руку-лопату к моему горлу протянул, а горбон прокаркал вдруг. «Да он живой!» И как захохочет! Наверное, я стоп-кран рванул лишь, что, потому как сразу вслед за этим поезд встал, двери открылись, и я на платформу вывалился спиной вперед. Весь в холодном поту, упал и лежу, а поезд двери с грохотом захлопнул, и ревя умчался в тоннель. Я на мгновение сознание потерял, потом чувствую, трясут меня. Дежурная по станции подняла... Добрая душа на скамейку посадила. Я гляжу, мать честная, станция-то все та же, Новокузнецкая, с которой я и уехал. «Это же чертовщина!» — шепчу. «Я же уезжал отсюда минут двадцать назад!» Девушка, говорю, «Милая, сколько времени?» Она смотрит на меня с испугом. «Двадцать минут второго», — говорит. «Через полчаса станция закрывается». Счастье еще что дежурная мне попалась добрая, поняла, что человек сильно не в себе, рвалась все врача вызвать, но я не дал, отвела она меня в дежурку, налила стакан чаю, успокоиться. Я ей за чаем все свое приключение и рассказал, и она говорит, я говорит тоже слышала, есть в метро поезд призрак ходит иногда и подбирает души умерших ведет поезд черный машинист сам он из тех погибших кто в метро разбился или умер на рабочем посту возит всех кто под поезд бросился или кого случайно в час пик на рельсы бросили народ то знаете какой напирает террорист пожары мертвых тут ой как много а ты сама этот поезд видела нет говорит сама не видела а моя сменщица, Катерина Вячеславовна, она видела. И не однажды у нас диспетчеры, они на экранах смотрят иной раз, видят тоннель занят, лампы там гаснут ни с того, ни с сего, или, скажем, электропитание ток пропадает сам по себе, а самые опытные из дежурных по одному только холодному ветру из тоннеля, как он повеет, сразу определяет, что оттуда призрак едет. Бывают, даже объявляют, мол, на следующий поезд посадки нет, чтоб постереглись. Но поезд хитрый, ужас до чего. От него какая-то такая помеха электрическая исходит, что все микрофоны портятся, никто ничего не слышит, звук глухой или ну, так, один треск. Вот и сядет иной раз кто-нибудь в тот поезд. Ночью обычно с усталости засыпают, и все, конец. Куда потом эти люди деваются, не знаю. Первый раз вижу, чтобы живой человек на поезде призраки проехался и живым вернулся. Так я и не добрался в ту ночь до общежития. Но об этом ничуть не жалею. В отличие от множества банальных пожирателей котлет, настоящий поэт не боится ничего ни в жизни, ни в царстве мертвых. Благодаря случаю я приобщился к великой тайне городского бытия. Я знаю то, во что другие едва отваживаются поверить. И не надо таращи от ужаса глаза расспрашивать меня про крыс-мутантов или подземные порталованные миры. Все это я знаю, но никому не скажу, потому что этот страшный подземный мир мой. Мир бесстрашного московского метроля. Никому другому знать его тайны ни к чему. Да и что вы сделаете? Что сделаете, если узнаете, что ваш поезд замедлил ход, пропуская поезд призрак, уносящий в ад очередную жертву, несчастную молоденькую дуру, которая бросилась на рельсы от безответной любви? И какая вам разница, от чего стоит в темноте ваш поезд? От того ли, что машинист выкидывает сейчас на пути труп бродячего пса, чтобы задобрить бесплатным мясом крысиного короля как договорено между ними мясо в обмен на точность графика движения или ученик машиниста отыскивает в темноте гайку которую разумные крысы отвернули с рельцевой стрелки и сейчас выступит из темноты сам раздвоеннохвостый чтобы откусить глупому новичку голову Чтобы не было, вы не измените вашего пути. В Москве нет других путей, и вам не избежать подземелья. Не зыблем этот порочный круг, некуда деться. Осторожно, двери закрываются, поезд отправляется, выхода нет.